Я спросил парнишку, передавшего письмо Зусермана. Давно ушел Яков. Что у него здесь произошло с командованием? Поругались? Нет. Оказывается, Зусерман вел себя сдержанно. Ни с кем не ругался. Объяснил, что у него есть поручение в областной отряд. Ушел примерно неделю назад. Парнишка сказал. Я тоже из Нежина. Сюда прибыл вместе с Зусерманом. Но мне в городе больше нравится. Хочется с нашими комсомольцами. С товарищем Батюком так интересно работать. В городе его все знают. Его все там уважают. Он до войны был уже юристом. Как вы считаете, товарищ Федоров, можно мне уйти обратно в Нежин? О Якове Батюке я слышал еще до войны от секретаря Нежинского райкома партии Герасименко. Он рассказал как-то, что в Нежин приехал к отцу слепой молодой человек, комсомолец и кандидат партии. Это и был Яков Батюк. Незадолго до того он окончил с отличием юридический факультет Киевского университета. Назначение на работу получил в Нежин. За полгода практики 22-летний юрист завоевал в городе широкую популярность. Он уже стал членом коллегии адвокатов. Даже опытные пожилые работники юстиции признавали, что Батюк весьма способный защитник. Меня, признаться, очень удивило, что он не эвакуировался. В числе коммунистов, отобранных для работы в подполье, Якова Батюка не было. Подпольный обком партии его кандидатуры не утверждал. Но возможно, что его оставил в тылу врага обком комсомола. Мне показалось такое решение не очень обдуманным. Чем больше я об этом размышлял, тем больше возникало у меня недоуменных вопросов. Слепой. Допустим даже, что у него великолепная память, просто феноменальная память. Герасименко рассказывал, что на судебных разбирательствах батюк без запинки Цитировал любую статью Уголовного кодекса, что детали каждого дела он знал на зубок, не брал на заседании ни одной бумаги. Свидетелей безошибочно называл по имени и отчеству. Допустим, что у него великолепный слух и, опять же, отличная слуховая память. Это нередко у слепых. Но руководить подпольной организацией, опираясь только на эти данные... Я вообразил как впервые слепой юноша встречается с немцем. Ведь он только слышит его, не знает даже, какая у него форма. А если входит в комнату человек и молчит? Как узнать, что это враг? С Яковом отец, сестра, товарищи, они ему помогают. Зусерман пишет, что подпольщики собираются ночами. У Батюка ведь всегда ночь. Продолжая свои размышления, я постарался представить себя на месте Батюка. Закрыл глаза. Каким маленьким стал окружающий меня мир. Он кончается у протянутой руки. Для меня, зрячего, родина огромна. Это и бескрайние колхозные поля, и река, и море, и пароход, и красивая картина. Завод с его сложными Умными станками, поезд, автомобиль, самолет в небе, театр, кино. Яркая волнующая демонстрация первого мая. Лес, зеленый луг. Я закрыл глаза, но я все это помню. Даже если бы я в самом деле ослеп, после долгой зрячей жизни все виденное сохранилось у меня в памяти. Вечером я подозвал к себе парнишку, сопровождающего Зусермана. «Ты хорошо знаешь Якова Батюка. Расскажи все, что тебе известно». Не очень много знал этот парнишка. Я спросил, «Как ты считаешь, может слепой Батюк быть действительно руководителем подпольной организации?» Мальчик посмотрел на меня чуть ли не с презрением, ответил резко, с обидой в голосе. «Да вы знаете, какой он? Вы думаете, он слепой? Как начнет спрашивать, «Черные очки наставит на тебя» Получается гораздо пронзительнее, чем у вас, товарищ Федоров. Честное слово. Он, когда на пишущей машинке печатает, Еле успевают диктовать. И ни одной ошибки. Он по улице ходит без палочки. И знаете, как быстро. Женя, сестренка его, рассказывала. И Петр Иванович тоже, что в Киеве Яков Петрович тоже по всем улицам Свободно без палочки может пройти. Кто такой Петр Иванович? Ну, отец Яши и Жени, конечно. Он тоже подпольщик, но не думаю, чтобы он знал всех. Яков Петрович так поставил работу, что рядовые члены организации знают только свой участок. Я, например, только держу связь с двумя селами. Я был только на одном собрании. И вовсе не ночью, а вечером. Еще было светло. Мне дали знать, что надо прийти. Подхожу на улицу Роза-Люксембург, туда, где батюки живут. Слышу патефон и голоса. Громко поют какую-то украинскую песню. Я даже решил, что не туда попал. Оказывается, действительно там поют. Окна открыты, сидит молодежь и даже вино стоит. Я уже потом узнал, что вино только для вида».